Глава четырнадцатая Что ж, погода, как видите, приняла сторону экзекуторов. День и в самом деле жаркий, ни единого облачка. Солнце сияет в гордом одиночестве, постепенно подкрадываясь к зениту. Кордель оглядел толпу. Именно такое сборище он ожидал увидеть. Поперечный срез населения. Впрочем, не совсем поперечный. Заметен перекос в сторону бедноты и недавно прибывших, еще не успевших вкусить все прелести городской жизни. Приговоренных высшего сословия казнят на площади, чтобы не оставлять пятен крови на дорогих одеждах знатных зрителей. Здесь-то такие пятна почитаются за особую удачу, но в Хаммарбю отсечение головы происходит редко. Здесь правит бал. Виселица. У Корделя нет никакого желания глядеть на процедуру. Видел много раз, вряд ли его чем удивишь. Они нашли место немного в стороне. Он наверняка делает все, чтобы оставаться инкогнито. Винге вынул изо рта погасшую белую трубку и наугад ткнул в сторону толпы. Изменил внешность, что-нибудь в этом роде. И как мы его тогда найдем? Не думаю, чтобы он ожидал нас увидеть. Я и не рассчитываю, что мы его опознаем. Я рассчитываю, что он опознает нас и выкажет страх или удивление, или, по крайней мере, беспокойство. Естественная реакция — сразу отвернуться, спрятать лицо и ретироваться. Вот среди таких и надо искать. Они замолчали, вглядываясь в толпу. пастору увеселится, читает молитву. Скоро все закончится, и тогда у них нет ни единого шанса. Публика начнет расходиться, и пойди найди среди расходящихся, пытающегося скрыться. «Жан-Мишель, ваш протез, не могли бы вы его снять и, к примеру, повесить на плечо? Мы должны сделать все, чтобы бросаться в глаза». «Ну, знаете», — Кордель опешил, но выполнил просьбу. Осторожно развязал ремни, чтобы не тревожить культю, которую сам же и разбередил ночью. Последний задушенный вопль повешенного, перешедший в угасающие глиссан до предсмертного хрипа. Вингер встал на цыпочки и вертел головой, как заводная кукла. — Ну что, по-прежнему никого? — спросил он, лишенным надежды голосом. Кордель промолчал. Его внимание привлек некто в плаще и широкополой шляпе с опущенными полями, с бородой. Встретился он с ним взглядом или нет, точно не скажешь, но неизвестный внезапно развернулся и смешался с толпой. Вон там, смотрите, у самой виселицы. Видите? Сатон, может быть, а может и нет. Тогда быстро, лучше потревожить постороннего, чем упустить такой шанс. Они пустились бежать. кардель впереди. Он рассекал толпу зевак, как нос корабля рассекает набегающие волны. Хотя этой весной он только и делал, что бродил по городу, марш-бросок — нечто совсем иное. Мышцы протестуют, дает о себе знать спина, ломит бедра. Толпа все реже. Скоро он оказался на возвышении, где ничто не заслоняло обзора. И он его увидел. Бородач — Быстро, почти бегом спускался по склону. Кордель бросился в догонку Вниз бежать еще хуже. Каждый шаг словно ломом по коленям. От пыли слезятся глаза. Сэтон, если это он, бежит так, будто сверху летит каменная глыба, и ему во что бы то ни стало надо успеть покинуть смертельно опасную зону. Расстояние между ними пока еще велико, но сокращается с каждым шагом, и гримаса боли на лице Корделя все сильнее напоминает волчью ухмылку. Добыча не уйдет. Вон таможня с поднятым по случаю праздника повешения шла к шлагбаумом, а дальше и спрятаться негде. Пустырь с редкими отдельно стоящими хижинами, свистящий привкус крови во рту, в селезенку будто пику воткнули, плевать. Главное другое. Победа близка. Очень близка. А может, и еще ближе. Сэттон остановился у шлагбаума и о чем-то заговорил с одним из прикомандированных по случаю необычного скопления народа полицейских. Показал в сторону преследователя. Кордель оглянулся через плечо. Отсюда фигура Винги на висельном холме кажется совсем крошечной. Черт, ему надо бы быть под рукой с его полицейским мандатом. выругался побежал дальше и через мгновение оказался в окружении полицейских руки в перчатках подняты в предупреждающе угрожающем жесте кардель попытался что то объяснить но запаленное дыхание не дало такой возможности из гортани вырвался только свирепый больше похожий на рычание хрип плюнул и сделал попытку возобновить погоню но ну, куда там самая малае полдюжины полицейских набросились скрутили и заставили встать на колени Унижение придало ему силы, и на какое-то время все, в том числе и он, катались по земле, сцепившись в клубок, где невозможно различить, кто есть кто. Наконец подбежал Винге, тоже задохнувшийся. Не сразу удалось ему вылить масло на водоворот тел, успокоить дерущихся и объяснить, кто есть кто и на чьей стороне право. Полицейские неохотно поднялись и стали приводить в порядок свои мундиры, бросая на корделя ненавидящие взгляды. Сэттон исчез. Это был он? Тоже еще. Бритва у него давно заржавела, бородища, как у русского купца, но шляпу свою он потерял, и я... А черт, чтоб его! Эмиль открыл рот, хотел что-то сказать, но промолчал, понял, что не время. Черт, черт, чтобы ему дьявол яйца поотрывал. Винге кротко кивнул, соглашаясь, да, хорошо бы. Кордель счистил грязь с панталона. Все, ни на что не гожусь. Они медленно двинулись в город. Винге нервно теребил часовую цепочку. — Конечно, он, — неожиданно настоял Кордель. — Иначе с чего бы ему так драпать? с Сэттон не один в этом городе, у кого есть причины убегать, если почует, что его преследуют. У каждого второго неоплаченные долги и кредиторы наступают на пятки. А среди кредиторов, если и попадаются добродушные, то редко. Так что лучше удрать, чем пытаться выяснить, есть причина для бегства или нет. — Нет, нет, я видел шрам, то есть почти уверен, что видел. «Наши неудачи продолжаются в геометрической прогрессии», — внезапно сообщил Винге, не заботясь, понял его, кордель или нет. «Мало того, что Сеттон ускользнул, он теперь еще и знает, что мы его ищем». «Все очень плохо, и я боюсь, что будет еще хуже. Нам остается только ждать. Боюсь, скоро мы увидим еще один труп с его фирменной печатью». «Что? Что нам остается ждать?» «На висельный холм он теперь и носа не сунет». так что будет искать свои любимые развлечения где-то еще. «Очень и очень плохо», — повторил Винге. «Мы словно сами приглашаем его разыгрывать спектакли». Они шли по почтовому холму. Винге пнул ногой камень, и тот, подпрыгивая, покатился по склону. «О, черт! Забери его преисподнее к такой-то матери!» кардель посмотрел на него с удивлением, потянулся рукой к поясу проверить, не потерялся ли в драке кисет с табаком, и довольно кивнул. «Вот это да! Вы учитесь, Эмиль!»